Статья 15. На следующее утро в конце каждой улицы появились бамбуковые столбики с прибитыми к ним большими деревянными дощечками. На дощечках уведомления. Вверху карта острова Кулион с красными кружками, показывающими, где находятся районы Сана или Проса. Везде повторяется одно и то же – Я оторвала один листок и принесла Нане, которая не смогла подняться из-за больной ноги и осталась в постели. Статья 15, глава 37 Административного кодекса. Изоляция лиц больных проказой. Первое. Всем жителям острова надлежит пройти медицинский осмотр на предмет установления наличия или отсутствия проказы. Второе. Лица, у которых обнаружена проказа, должны быть изолированы в районах Лепроса в пределах города кулеон. Несанкционированный проход в районы Сана строго воспрещен. Третье. При обнаружении у взрослого, старше 18 лет, отсутствия проказы, директор департамента здравоохранения выдает ему разрешение оставаться в зонах Сана города кулеон. Ограниченный проход в зону Лепроса может быть разрешен при надлежащем надзоре. Четвертое. При обнаружении у ребенка, младше 18 лет, отсутствие проказы, он поступает под опеку директора департамента здравоохранения или его уполномоченного представителя. В этом случае ребенок подлежит отправке в приют на остров корон. Есть и другие правила, но дальше пункта 4 я уже не читаю. Из него следует, что поскольку мне нет 18, я должна отправиться на корон. В самом низу красным написано «Распоряжением директора департамента здравоохранения указанные правила вступают в действие в течение 28 дней». Прочитав уведомление, Нана велела отправить бумажку на растопку, но слова документа уже отложились в памяти. «Я думаю о тех, кто писал эти слова на дощечках. Понимали ли они, что переписывают всю мою оставшуюся жизнь? Или для них, как и для каждого из нас, кого в школе наказывали, переписыванием, слова превращались под пером в паучков, и их значения разбегались по бумаге. В какой-то момент мне показалось, что все это только приснилось. Визит сестры Клары, собрание, мистер Замора. Проснувшись на следующее утро, я подумала, что, может быть, слишком долго пробыла на солнце, и у меня сварились мозги. Но занятия в школе отменили до завершения разделения, и уведомления на столбах никуда не делись. В постели плачет Нана, и это точно не сон. Не сон Бондок и Капуна, плакавшие у нашего дома после проведенной в таверне ночи. Бондоку надлежит отправиться в другую часть города, Сана, далеко от своего дома и далеко от нас, точнее от Наны. Капуна снова и снова повторяет, что ничего не понимает. «Я понимаю и не плачу. Внутри все съежилось, слезы высохли и застряли в горле, как орех. Интересно, а что другие дети, у которых родители тронуты? Ощущают ли они ту же сдавливающую грудь тяжесть?» Нана не в лучшем настроении, и стены теснят со всех сторон. Я выхожу из дома и иду в конец дворика, где нахожу согретое солнцем местечко. Ночью деревья сбросили на землю крохотные ягоды. Есть их нельзя, но они очень красивого фиолетового цвета, и я собираю плоды в подол юбки. Набираю 30 штук, столько лет нани. Разделяю по парам и устраиваю соревнования на склоне холмика, В конце концов, остается три лучших. Все они скатываются по склону быстро, но после нескольких попыток мне все же удается определить ягодку-победительницу. Ни размером, ни цветом она не отличается от остальных. На ее поверхности нет никаких отметин. Он не глаже других, но каждый раз приходит к финишу первой. Интересно, в чем ее отличие? Ложусь на спину и слежу за перемещением солнечного пятнышка, пока само солнце не опускается за наш дом и свет тускнеет. Ягодку-победительницу держу в руке и не выпускаю. Она постепенно теплеет, становится скользкой и через какое-то время уже не понять, где кончается моя рука и начинается плод. Деревья бросают тени на землю, и облака так слабо приколочены к темнеющему небу, что местами начинают расползаться. В одном проступают очертания свиного рыла, другое напоминает летучую рыбу с лишним плавником, который, если прищуриться, превращается в лодку. Небо блекнет. В моих мыслях, хотя я и не хочу этого, все чаще появляется мистер Замора. Я думаю о сидевших молча докторе Томасе и отце Фернане, а еще о сестре Маргарите с плотно сжатым, напоминающим рыболовную леску ртом. Темнеет, наступает вечер, Нана зовет меня домой. Я вскакиваю, и ягода лопается в ладони.